Крайнему моему удивлению услышал я, что внезапно рассудили уехать в Москву, не предваря меня согласно сделанным между нами условиям осей вашей поездки. Поступок сей принуждает меня вас спросить о уведомлении меня, какие причины могли вас заставить изменить данному мне слову.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 Великий князь Михаил Павлович приехал провести вечер с нами, и при виде вашего портрета он сказал мне, «Знаете ли, что я никогда не видал Пушкина близко? У меня были против него большие предубеждения, но по всему, что до меня доходит, я весьма желаю его узнать, и особенно желаю иметь с ним продолжительный разговор. Он кончил тем, что попросил у меня Полтаву». Хитрово пушкину 18 марта 1830 года. Письмо мое доставит тебе Гончаров, брат красавицы. Теперь ты угадаешь, что тревожит меня в Москве. Распутица лень, и Гончарова не выпускают меня из Москвы. Наше житье, бытье сносно. Пушкин князю Вяземскому во второй половине марта 1830 года из москвы из университета к Пушкину. я думал что вы сердитесь на меня обещал исходатайствовать все что хочу вот разве при путешествии рассказывал о скверности булгарина полевого хочет в грязь втоптать и прочее давал статью о видоке, и догадался, что мне не хочется помещать ее о доносах, о фискальстве Булгарина, и взял. Советовал писать роман. «Погодин. Дневник. 18 марта 1830 года». К Пушкину. Московский вестник и литературная газета одно и то же. Толковали о нашей литературе. Пушкин сердился ужасно на него напали все. Погодин дневник, 21 марта 1830 года. В 1826 году получил я от государя-императора позволение жить в Москве, а на следующий год от вашего высокопровосходительства дозволение приехать в Петербург. С тех пор я каждую зиму проводил в Москве, осень в деревне, никогда не спрашивая предварительного дозволения и не получая никакого замечания. Это отчасти было причиной невольного моего проступка — поездка в Арзрум, за которую имел я несчастье заслужить неудовольствие начальства. В Москву я намеревался приехать еще в начале зимы, и, встретив вас однажды на гулянии на вопрос вашего высокопревосходительства, что намерен делать, имел я счастье о том вас уведомить. Вы даже изволили мне заметить, Вы всегда на больших дорогах. Надеюсь, что поведение мое не подало правительству повода быть мною недовольным. Пушкин Бенкендорфу. 21 марта 1830 года из Москвы. Пьеска Пушкина «Так как вообще все, что пишет он о зиме, превосходно Это истинно русская часть года Пушкину с плеча. Не то что весна, которую он не любит. Я ужасаюсь, как он мало пишет. Если бы что-нибудь у него было большого, поновее после Мазепы и седьмой главы Онегина, а он мне то и другое читал тому 16 месяцев назад, то верно бы сообщил обращик, ибо Пушкин любит похвастаться, Соболевский и 22 марта 1830 года из Парижа. Примечание. «Мазепа» — первоначальное заглавие Полтавы, задуманное и построенное как продолжение и спор с одноименной поэмой Байрона. Чтобы подчеркнуть это, Пушкин предпослал своему произведению эпиграф из байроновского «Мазепы».